«Мсье ничего не ест», — сказала сестра Сен-Жозеф. «У мсье вкус испорчен маньчурской кухней», — отозвалась настоятельница. Сестра Сен-Жозеф перестала улыбаться и чопорно поджала губы. Водингтон озорно блеснул глазами и потянулся за печеньем. Китти не поняла этого обмена репликами.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 Девочки помоложе учились простому шитью, подрубали, сметывали. В третьей помещались самые младшие, малышей от двух до четырех лет. Они шумно возились на полу, а завидев настоятельницу, сбежались к ней черноглазые, черноволосые, хватали ее за руки, зарывались лицом в ее широкие юбки. Чудесная улыбка.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 и проскользнула в лазарет. Титти отшатнулась. При открытой двери несусветный шум зазвучал еще громче. Сестра сэр жозеф вернулась к ним. Нет, он был раньше, и я обещал еще взглянуть А как номер шесть? Умер бедняжка. Настоятельница перекрестилась,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 Мы, конечно, первым делом совершаем над ними обряд крещения. «Наш доктор будет ими доволен», — сказала сестра Сен-Жозеф. «Он, кажется, может часами играть с этими крошками. Чуть заплачут, берет их на руки, да так ловко, удобно держит, что они смеются от радости». И вот Китти и кто очутились у входной двери.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 Если б забыть о нем. Водингтон тоже высокого мнения о Уолтере. Только она Китти не разглядела его достоинств. Почему? Потому что он любил ее, а она его не любила. Что это за выверт человеческого сердца? Презирать человека за то,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 но самое сильное впечатление произвели на нее именно монахини. Сестра сэр жозеф ее веселые глаза и щечки, яблочки, она была одной из тех немногих, что приехали в Китай вместе с настоятельницей 10 лет назад. На ее глазах ее товарки одна за другой умирали от болезней, лишений и тоски по родине, а она не поддалась ни унынию, ни страху.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 непочтительно. Для сестры сэр Жозеф ее власть непререкаема, это сказывается в ее позе и жестах, и в том, как она отвечает на вопросы. И кто нахал и насмешник явно перед нею рабеет. Китти подумала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 Потому она тогда и заплакала. И теперь, устала откинувшись в кресле, она вздыхала. Какое же я ничтожество...